и пристроился рядом с машиной Эммы. Дружинина подошла ко мне, выглянула и кивнула. «Это мои ребята». «Я открою», — сказал Мешка и спустился вниз. В кухню вернулся в сопровождении молодых ребят с очень серьезными и решительными лицами. Анатолий представился один, Сергей кивнул другой. Мы устроили за столом держать военный совет. Роль командира как-то сразу же взял на себя Мишка. Мой вклад в общее дело сводился к тому, что я переводила взгляд с одного лица на другое. И время от времени кивала. Парни неплохо представляли себе расположение обувной фабрики и быстро начертили план, а потом принялись ломать голову, где и как лучше всего устроить засаду. О том, чтобы отправиться на обувную фабрику, И все там осмотреть как следует не могло быть речи. Похитители, если не дураки, наблюдают за фабрикой и сразу же обнаружат наше присутствие. «Втроем мы не сможем держать под наблюдением всю фабрику», говорил Мишка. «Значит, следует сосредоточиться на деньгах. Деньги они должны забрать в любом случае». «Куда надо их положить?» спросил Анатолий. «Под брезент возле ящиков». «Это вот здесь». Он поставил на плане жирный крест. Постойка, все ясно. Тут окно в подвал. Они вполне могут, достав деньги, выйти к первому цеху с этой стороны. Ворота в первый цех отсутствуют. Значит, один из вас должен занять позицию в первом цехе? Подумайте, как туда незаметно пробраться. Через бывшее административное здание там окна выбиты». «Вот эти склады арендует наша фирма. Охрана, сигнализация, как положено. Если ребята не психи и туда не сунутся, значит, все произойдет в районе котельной». «Точно», — кивнул Сергей. «Задние ворота, возле которых вы должны подать сигнал, заварены. Я их еще сегодня проверял». «А что за ними?» — спросил Мишка. «Ничего». «Жилой квартал. Для того ворота и заварили, чтобы ребятишки не лазили. Ну и взрослые дяди тоже. Если мы должны подать сигнал, значит, за воротами, скорее всего, будет их машина». «Мне кажется, сигнал просто отвлекающий манер. Похитители будут возле котельной. Один берет деньги, остальные его прикрывают. Они отсылают вас к задним воротам». чтобы иметь время для отдыха. Возле центральных ворот переулок оттуда просматривается все пространство от ворот до котельной. Один из нас, наблюдая из машины, сможет засечь похитителей. Так. А второй ждет в первом цехе. Если они намерены вернуть Илью, мы это обнаружим сразу, он будет где-то у центральных ворот. Если Илья не появится после вашего сигнала фонариком... значит, не появится вообще. Что ж, умнее все равно ничего не придумать. Мы дружно взглянули на часы. «Пора», — кивнул Сергей, и все с ним согласились. «Итак, если Илья не появится, стреляем на поражение». От этих слов у меня мурашки пошли по коже, и я уже пожалела, что опрометчиво согласилась участвовать в передаче выкупа. но, как видно, теперь уже ничего не поделаешь. «У нас еще есть время позвонить в милицию», — вздохнул Шальнов. «Парни промолчали, я тоже», а Эмма усмехнулась. «Уж нет». «В общем, мы поехали». Я, Мишка и Эмма на ее БМБ на приличном расстоянии от нас, Анатолий с Сергеем. Возле обувной фабрики мы оказались в половине двенадцатого. Мишка притормозил у ворот, а затем свернул в переулок, решив объехать территорию фабрики по кругу. «Надо дать ребятам возможность занять позиции», — пояснил он. Ровно в двенадцать мы вновь тормозили у центральных ворот. Створки были прикрыты неплотно и держались... на здоровущей цепи, которая соединяла их. Пролезть в щель ничего не стоило. Фонарик взяла, спросил Мишка. Я молча кивнула, боясь, что если открою рот, все непременно услышат, как у меня от страха стучат зубы. Вот деньги. Эмма протянула конверт, потом пожала мне руку и тихо сказала: "Я никогда этого не забуду". Надеюсь, ребята уже на местах, заметил Мишка.